Заголовок 5.4. Классификация методов выявления правды. Когда вы гонитесь за большой правдой, вы иногда допускаете, что малые правды ускользают. Гаррисон. Тысячи лет люди вынуждены жить рядом с ложью и обманом, и все это время они пытаются отыскать истину. Правде можно идти по-разному, напролом и окольными путями. И нет для этого готовых рецептов на все случаи жизни. Ибо сколько существует людей и конкретных ситуаций, столько и способов разоблачить обман. Все, что мы можем, это разобрать типовые методы выявления истины. Первым является прямое воздействие. Оно может быть психологическим или физическим. В последнем случае речь идет о пытках как средствах выяснения правды. Часто психологические и физические миры воздействия комбинируются. Иногда к ним добавляются фармакологические препараты, ослабляющие волю и делающие человека более откровенным. Сюда же примыкают различные виды гипноза и внушения. Особняком стоят методы выявления обмана, основанные на телесном проявлении эмоциональных реакций, так называемая невербалика. Классическим инструментом для данной группы методов является детектор лжи. Однако, надо отметить, что эта группа позволяет лишь разоблачить обман, но не выяснить истину. Это именно определители лжи. Третья группа методов построена на логическом анализе поступающей информации. Дедуктивный способ легендарного Шерлока Холмса как ничто лучше иллюстрирует достоинства и ограничения такого анализа. Здесь открывается широкое поле возможностей, но следует помнить об одной немаловажной детали. Человек полон эмоций, и это может делать его поведение малопредсказуемым с логической точки зрения. Четвертая группа методов отражает индивидуальный подход к клиенту и основана на использовании личностных качеств человека, его слабостей, черт характера и психологических установок. И, наконец, пятую группу методов условно можно обозначить как провокации. Сюда входят совершенно различные способы воздействия на психику человека, которые объединяет один принцип – активное манипулирование сознанием. Для того, чтобы узнать правду, человека нужно поместить в особые условия. Они создаются специально, вынуждая обманщика раскрыть свои карты. Здесь много похожего на комбинационный стиль шахматной игры, при котором жертвуют фигурой, чтобы в конце концов поставить мат. Сюда относятся такие приемы, как усыпление бдительности, применение эффекта неожиданности, блеф, притворное сомнение в правдивости оппонента, провоцирование бурных эмоциональных реакций и другие методики выявления правды. Изучение истории судопроизводства показывает нам, сколько ошибок и заблуждений пришлось пережить людям на этом пути. Первые способы выяснения истины в судебных тяжбах на Руси описаны в «Русской правде» в своде законов, введенном еще Ярославом Мудрым и дополненным Владимиром Мономахом. В то время доказательствами на суде служили показания свидетелей, присяга и испытание водой и железом. На Руси в старые времена существовала пословица – не скажешь подлинной правды, так скажешь подноготную. Первоначальные значения этих слов во многом забыты, и сейчас мало кто из современников сможет объяснить, чем отличалась подлинная правда от подноготной. Оказывается, что в средневековых судах пытку начинали с палок, длинников. Речи, которые произносил пытаемый под палками, под длинниками называли подлинными. Это была подлинная правда. После подлинной правды пытаемого подвергали новой пытке, заставляя говорить правду подноготную. Для этого ему забивали под ногти железные гвозди. Схема способы выявления правды. Первое. Методы прямого воздействия. Например, Психологическое давление, физическое давление, пытки, фармакология. Второе телесные проявления обмана. Например, поведенческие признаки, наблюдение за психомоторикой, детектор лжи. Третье логический анализ информации. Например, логический анализ речи вертикальный и горизонтальный анализ. Четвертое – использование личностных качеств человека. Например, черты характера, любовь и ненависть, установки личности, привязанности. Пятое – провокации. Например, применение эффекта неожиданности, притворное сомнение в правдивости оппонента, Блев и другое. Следует отметить, что пытки и другие методы физического воздействия эффективны, если допрашивающим необходимо сломить волю человека, заставить его безропотно выполнять приказы мучителей. Но если мы говорим о поисках истины, то в этом плане физические пытки не всегда приводят к нужному результату. Вот что писал по этому вопросу военный контрразведчик Пинта. Телесные пытки имеют один серьезный недостаток. Под их воздействием очень часто невиновный признается в преступлениях, которых он никогда не совершал, и только для того, чтобы получить передышку. Телесные пытки в конце концов заставляют говорить любого человека, но не обязательно правду. Упорство человека в сокрытии правды видоизменяется под действием некоторых химических препаратов. Все, наверное, слышали о так называемой сыворотке правды – веществе, снижающем волевой контроль, введение которого в кровь человека делает его более откровенным. Однако многие специалисты считают, что тиопентал-натрия, пентотал, амитал-натрия, а также метод кофеин-барбитурового растормаживания не оправдали возложенных на них ожиданий. Но если с пентоталом мало кто из нас имел дело, то, безусловно, все сталкивались с другим препаратом, развязывающим языки с обыкновенным алкоголем. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, говорит народная пословица. И действительно, в состоянии опьянения человек становится более откровенным и может выболтать свои самые заветные секреты. Известна любовь пьяных к трезвым членам их компании. Возможно, одна из ее причин состоит в том, что пьяный человек порой бывает излишне откровенным, чем могут воспользоваться его более трезвые коллеги. Историк Костомаров приводит интересный эпизод на эту тему, который касается графа Петра Андреевича Толстого, известного деятеля Петровской эпохи. Это был достаточно умный и хитрый человек. Во времена царевны Софьи и Ивана Милославского он оказался замешан в стрелецком бунте и едва избежал казни, вовремя покаявшись в своих прегрешениях перед Петром. Впоследствии царь неоднократно использовал его для самых секретных и деликатных поручений. Например, в 1717 году граф обманом выманил из Неаполя царевича Алексея и привез его в Россию на верную смерть. Как-то, чтобы выведать нужную информацию, он решил прикинуться пьяным, но был разоблачен царем. Вот как об этом случае рассказывает историк. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и... Разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя Петра. Петр, по привычке, ходивший взад и вперёд по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: "Смотрите, повисла голова, как бы с плеч не свалилась. Не бойтесь, ваше величество", отвечал вдруг очнувшийся Толстой. "Она вам верна и на мне тверда". А-а-а! Так он только притворился пьяным, продолжал Петр. Поднесите ка ему стакана три доброго флина, гретого пива с коньяком и лимонным соком. Так он поравняется с нами и также будет трещать посорочье. И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал. Голова, голова, как бы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел. Однако этот метод накачивания спиртным своего оппонента в попытках его разговорить не всегда безупречен. Ведь хмельное сознание, затуманенное парами спирта, не отличает реальность от пьяных фантазий. А посему бывает совсем непросто отличить в словах нетрезвого человека истину от лжи. В комедии Гоголя «Ревизор» городничий чтобы выпытать побольше у хлестакова спаивает его за обедом, но тот с пьяну врет с три короба чем приводит в замешательство хозяина городничий и не рад что напоил Ну что если хоть одна половина из того что он говорил правда задумывается да как же и не быть правде подгулявший человек все несет наружу что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного, да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь, с министрами играет и во дворец ездит. Городничий не знал, с каким безупречным хвостуном он имеет дело, ведь Хлестаков, напившись, сам искренне верил в то, о чем говорил, и поэтому, поднаторевший в обмане Городничий, принял все за чистую монету. Подведем итог. Какое бы вещество ни применялось для того, чтобы развязать язык подозреваемого во лжи, само по себе оно еще не гарантирует выявление истины. Сыворотка правды бесполезна без применения активных методов внушения. Поэтому фармакологические и психологические методы воздействия как правило, применяются комбинированно. Однако применение одного гипнотического внушения часто дает неплохие результаты.